Глава 5. Никита понимал, что вероятность второго проникновения в дом Яна за одну ночь стремится к нулю, но уснуть всё равно не мог. Он, как и Ян, попытался выяснить значение оставленного магом символа, но у него тоже ничего не получилось. Оставалась ещё надежда на старого знакомого Никиты, Савелия Павловича Шевелева, который слыл знатоком оккультных вещей. не к которому они уже однажды обращались. Но, во-первых, звонить ему среди ночи было плохой идеей, а во-вторых, Никита и вовсе оставил этот вариант на крайний случай. После того, как погиб сын Савеля Павлович, Никита ни разу с ним не общался. Они и раньше созванивались крайне редко, а теперь Никита и вовсе не рисковал, рационально чувствуя вину в гибели Шевелева младшего. В половине третьего ночи В коридоре хлопнула дверь, и в гостиную вошла сонная Даша. "Ты почему ещё не спишь?" удивилась она, увидев Никиту с ноутбуком на коленях. "Да так, ищу кое-что", отмахнулся он. Умеет включаться от работы хотя бы по ночам, посоветовала сестра, и зевнув, скрылась на кухне. Загремели стаканы, полилась в раковину вода, и минуту спустя Даша вернулась обратно в комнату, бросив по дороге на Никиту причитательный взгляд. следовало внять её совету и пусть он занимался не совсем той работой, о которой подумала Даша, но и от этой отдыхать тоже нужно. По крайней мере, организму требовался сон. Не зря давным-давно придумали поговорку: утро вечера мудренее. Именно утром Никите пришла в голову идея, где ещё можно раздобыть нужную им информацию о усадьбе и семействе Маковецких. Музей Удивлённо переспросила Яна, когда Никита позвонил ей. «Насколько я поняла, в поместье нет музея. А нам и не нужен музей в поместье. Нам нужен обычный краеведческий музей рядом. В таких местечковых музеях всегда много знают о богатых семьях тех времён. В нём могут быть книги и записи, не попавшие в архив или в интернет. Возможно, именно там нам удастся узнать что-нибудь и о погибшей невесте». Никита видел, что Яна сомневается в его идее, но сам он был уверен, что именно в музее они узнают что-нибудь интересное, хотя внутренний голос на шёпотал ему, что он просто ищет, чем занять день, потому что как только у него освободится хотя бы несколько часов, ему придётся поехать к отцу в клинику и спросить о Даше. Вот там других источников информации точно не осталось. Да, он говорил, я ничто, отец ничего не скажет. Но сам не был в этом до конца уверен, ведь однажды отец сделал исключение. Простой запрос в поисковой системе выдал нужный. В ближайшем к поместью городке есть краеведческий музей. Время работы с 9 до 17. Они приехали к 11 и оказались единственными посетителями. В такие музеи обычно водят школьников, а у тех сейчас каникулы. В пустой зал встретил посетителей гулкий мехом и стандартной композицией из камней и палок, запомутневшим от времени стекло. Пока я наотчаянно пыталась разглядывала таблички возле экспонатов, которые были абсолютно одинаковыми в каждом городе, Никите удалось разыскать работника музея. Тот оказался одновременно и директором, и единственным экскурсоводом. Полный мужчина лет 50. Дремавший за компьютером поначалу не вызвал у Никиты доверия, но очень скоро выяснилось, что совершенно зря. Честно признаться, летом у нас мало посетителей. Вздохнул он, тяжело поднимаясь со стула, когда Никита сказал, что хотел бы экскурсию. Вы хотите обзорную или вас интересует что-то конкретное? Конкретное. Не стало увиливать Никита. Мы отдыхали недавно в гостиничном комплексе по месту маковецких. Её сын заинтересовались историей самого поместья, тем, чем оно было до того, как стало гостиницей. Они как раз вышли в первый зал, где оставалась Яна, и директор понял, кого имел в виду Никита под словом мы. Брови его взлетели вверх. Он окинул внимательным взглядом сначала Яну, потом посмотрел на Никиту, и в глазах его прочиталось явное неодобрение. Белокожая Яна в светлом сарафане в мелкий цветочек сандалиях без каблука, с сиреневыми волосами. Цвет волос эта девчонка меняет чаще, чем идёт дождь. Не выглядела ни на день старше своих девятнадцати лет, и десятилетняя разница между ней и Никитой сейчас особенно бросалась в глаза. И пусть выводы директора музея были неправильными, Никита напомнил себе, что именно так на них будут смотреть все вокруг, если он поддастся слабости. «Ну что ж, пойдёмте». Наконец вздохнул директор, очевидно решив, что терять пустяковых посетителей ему не с руки. И даже не столько из-за денег, входные билеты были до смешного дешёвыми, сколько из-за скуки. Меня Иваном Сергеевичем звать, если вдруг вопросы какие возникнут. Поначалу Иван Сергеевич не поведал и им ничего нового. Всё это Никита и я на уже выяснили накануне в архиве. А ещё раньше услышали от Анюты Лосевой общие сведения о годе постройки усадьбы, а также причинах, побудивших за неё взяться. Зато когда директор музея дошёл до личностных качеств владельцев усадьбы, оба превратились в слух. Таких сведений ни в каких архивах не найдёшь. Конечно, подобные рассказы стоит делить минимум на 2, а то и на 10. Но сейчас Никити нужны были досужие сплетни и легенды. чтоб отыскать в них рациональное зерно. Молодая жена графа Константина была из разорившегося дворянского семейства. Красива, как богиня, но характером обладала настолько скверным, что не только старый граф с ней не ужился. Поговаривали, что некоторые служанки, не имевшие возможности уйти, предпочитали покончить жизнь самоубийством, чем служить барышне, рассказывал Иван Сергеевич. Что ж, В таком случае варварские обычаи замуровывать в стену девушек находил своё объяснение. Особенно если граф во всём потакал жене и предпочитал многого не замечать. Разве не знает история таких случаев? Хотя барышня, надо заметить, была смелой до сумасбродства. Другая на её месте сидела бы тише воды и ниже травы в её-то положении. «Потому что была из обедневшей семьи?» — заинтересованно спросила Яна. потому что не могла родить граф у ребёнка. Назидательно поднял палец вверх Иван Сергеевич. Погодите. Яна даже остановилась от удивления. А как же сын Дмитрий? Так то когда случилось? Иван Сергеевич тоже остановился и повернулся к Яне. Во взгляде его читалось уважение к любопытной гостье. Очевидно, за её неподдельный интерес и даже обладание некоторой информацией он многое готов был ей простить. Или же изначально неодобрение экскурсовода распространялось исключительно на Никиту. Через 18 лет брака, когда Анастасии было уже 36, а Константину 43. Приличный возраст по тем меркам для первого ребёнка. Кстати, с этим связана весьма любопытная история. Если вы хотите её послушать, я с удовольствием расскажу. Мы хотим, заверила его Яна. Воодушевлённый искренним интересом посетителей, Иван Сергеевич будто вот даже ростом выше стал. В общем, как я уже сказал, детей у молодых макавеских не было. Несмотря на опасения врачей, старый граф, пусть и был слаб, а всё никак не умирал. Да и власти имел сильную. Константин хоть и пошёл против воли отца, женившись на Анастасии и построив для неё отдельный дом, а родителей всё равно уважал и боялся. И когда тот начал науськовать сына против невестки, отца послушал, то ли в самом деле боялся его, то ли за эти годы уже устал от капризов бесплодной жены. Это семнадцать лет назад. Она была молода и красива, ей многое прощалось, а теперь осталась стареющая, вредная женщина, да ещё и без детей. Вот Константин... и привёл в дом бастардку. Ещё даже нить бы, одна из служанок родила ему дочь. Да старый граф отправил обеих подальше. А как выяснилось, что официальных внуков у него не будет, так и внебрачная дочь сыну согласилась. Не внук, конечно, но на дворе стояла вторая половина XIX века, девушки давно получали образование и тоже что-то значили. «А еще, думаю, старый граф просто не упустил случая досадить ненавистной невестке». «И как на это отреагировала Анастасия?» — поинтересовался Никита. «Можете себе представить, как?» — хмыкнул Иван Сергеевич. «Рвала и метала, а через месяц объявила, что беременна. Уже давно ходили слухи, что бабка Анастасии зналась с нечистой силой». И способности свои проклятые одной из внучек передала. У неё их 3 было, которые никто не знал. Но после того, как понесла Анастасия, люди зашептались, что ей и забеременела она, дескать, от самого дьявола, а не от мужа. Однако, как бы то ни было, родился у пары долгожданный сын, Дмитрий. А что стало с дочерью Константина после этого? Спросила Яна: "А в небрачной дочери они не находили никаких сведений? Впервые об этом услышали здесь, в музее, и Никита предполагал, что от девушки поспешили избавиться. Девушка вскоре исчезла", подтвердил его догадки Иван Сергеевич. По официальной версии сбежала вместе с женихом ещё до того, как родился её единокровный брат. В жизни ей вот чем до меня было Матиха изводила как могла, а уж после того, как у Константина появился бы наследник, и он перестал бы быть заинтересованным в дочери, делать ей в доме стало бы совсем нечего. Говорили, что старый граф даже денег дал ей жениху, чтобы уехали. Жених у неё и зармейский был, не благородных кровей, вот и увёз. Но есть ещё одна версия. Иван Сергеевич замолчал. Желая подогреть интерес слушателей, эти не обманули его ожиданий. Какая? спросили в один голос. Слуги шептались, что от девушки избавилась сама Анастасия. И вовсе ни денег дала её жениху. Мол, и не было вовсе никакого жениха. О нём вообще заговорили лишь тогда, когда почтёрца исчезла. А Анастасия попросту убила своими или чужими руками, уже не столь важно. «Ненавистную мужнину дочь от тела спрятала». «Куда?» – осторожно спросила Яна. «Этого никто не знает», – развел руками Иван Сергеевич. «Мало ли где в большой усадьбе можно спрятать тело. Вон, хоть в пруду утопить». Никита поймал взгляд Яны и убедился, что думают они об одном и том же. Мог ли скелет, замурованный в стене, принадлежать пачерице? «Неизвестно, когда именно построили сарай, где её нашли». На карте 1888 года он уже был. И жених всё-таки мог существовать, а несчастная девушка не успела выйти за него замуж. Иван Сергеевич, обрадованный произведённым эффектом, продолжил красочный рассказ, указывая на различные предметы из гравского дома, которые ему удалось отвоевать у ательера, но самое интересное для Никиты и Яны он уже рассказал. Тем не менее, они добросовестно ходили за ним проявляли искренний интерес и покинули музей лишь ещё час спустя. «Ты думаешь о том же, о чём и я?» спросила Яна, когда они направлялись к машине. «Об этом я уже подумал», усмехнулся Никита. «Я теперь думаю, как проверить нашу версию. Какие мысли?» «В идеале нужно провести тест ДНК, но тут у нас две проблемы». Он вздохнул, щёлкнул брелоком и открыл дверь машины. Послушный автомобиль тут же принялся остужать нагретый салон кондиционером. Во-первых, мы так и не выяснили, где искать наследников маковецких. А во-вторых, не факт, что у скелета можно взять какие-то ткани для анализа. Я в этом не силён, но этим я задачу Леру. А я продолжу искать наследников, заверила Яна, направляя на себя дефлектор кондиционера. Не может быть так, чтобы из шестерых детей никого не осталось. «Отличная идея», — согласился Никита. «И отверни от себя кондиционер. Не хватало только, чтобы ты заболела. Волнуешься за меня?» «Конечно. Самому мне этих наследников искать, что ли?» Яна неопределённо фыркнула, но дефлектор отвернула. До конца рабочего дня оставались считанные минуты, и едва ли не впервые в жизни Лера собиралась уйти вовремя. Или, по крайней мере, с не слишком большим опозданием». Этот факт несказанно радовал санитара. Он даже пританцовывал вокруг тела грузного мужчины, зашивая его после того, как Лера закончила аутопсию. На 7 вечера Леру пригласили в другое судебно-медицинское бюро, находящееся в соседнем городе. Именно туда отвезли найденные в усадьбе Макавецких кости, и Лере удалось договориться с местным экспертом о встрече. Даже на такси туда предстояло ехать не меньше получаса. На автобусе и того дольше, поэтому задерживаться на работе она не могла. Лера приняла душ и переоделась, когда к ней в кабинет заглянул Илья. Он уже тоже закончил работать и очевидно собирался уходить. Высокий, светловолосый, в лёгких льняных брюках и рубашке, он походил на греческого бога. И Лера невольно залюбовалась им, в следующий мгновение сама себе удивившись, что это с ней? Уж не влюбляется ли? Это казалось одновременно интригующим и пугающим. Ты уже закончила? Надо же, с лёгкой улыбкой констатировал Илья. Очень, кстати. Поужинаем вместе? Прости, сегодня не выйдет. Обещала Нику выяснить кое-какие детали по тому скелету, что нашли в усадьбе. Услышав себя со стороны, Легра невольно поморщилась. Сейчас Илья спросит, какое дело Никити до этого скелета, и ей нечего будет ответить. И как в воду глядела. А Никит утчём так заинтересовал тот скелет? В голосе Ильи не было удивления. Твоя сестра ведёт блог. А он что, тоже? Нет. Лера даже рассмеялась от такого предположения. Ему просто интересны подобные вещи. Какие именно вещи? Она уточнять не стала. А ты у него на побегушках? Только сейчас Лера поняла, что Илья недоволен даже не столько её отказом, Сколько тем, что она променяла ужин с ним на интересы соседа. И если бы она уже не договорилась с экспертом, наверное, перенесла бы задание Никиты на другой день. Но теперь это было невозможно. И так повезло, что тот эксперт согласился на встречу с ней. Второй раз удача может отвернуться, и Кости вообще захоронит, и ей не удастся даже взглянуть на них. Давай завтра поужинаем, предложила Лера. Сегодня я серьёзно не могу. Илья ничего на это не ответил, и распрощались они довольно холодно. Медленно бредя на автобусную остановку, Лера поймала себя на мысли, что переживает из-за такого расставания. И уж это ей точно не нравилось. Как хорошо было раньше. Не устраивает тебя что-то в отношениях? До свидания. А вот все эти переживания и попытки поддвинуть в сторону своё мнение и свои интересы Леру совершенно не устраивали. Как вообще люди с этим живут? Как бедный Лёша Лосяв терпит её сестрицу. Автобус опоздал на 7 минут, но в соседний город Лера приехала вовремя, и в бюро судебных экспертиз явилась за 5 минут до назначенного времени. Ещё по телефону ей показалось, что судмедэксперт довольно молодая женщина. А увидев её в реальности, Лера лишь убедилась. Девушка едва ли была старше её самой. Завитите меня просто Маши. Попросила эксперт после короткого приветствия и тут же повела за собой. Местечковое бюро сильно отличалось от того, в котором работала Лера. Оно было значительно меньше, располагалось в старом здании, построенном, наверное, ещё в начале прошлого века. Толстые кирпичные стены хранили внутри приятную прохладу, которая должно быть зимой превращалась в настоящий арктический холод. Деревянные рамы на окнах наверняка продувались. Кирис заметны невооружённым глазу щели. Такие же деревянные внутренние двери были выкрашены в белый, облезлый уже цвет. Каждый шаг отдавался в длинном пустом коридоре гулким эхом. Лера любила свою работу, трупов никогда не боялась, даже будучи зелёной первокурсницей. Да и за годы работы видела разные бюро, но именно сейчас ей стало почему-то неуютно, будто кто-то сверлил угрюмым взглядом её затылок. А здесь даже камер не было. Это в её конторе даже не почешешься лишний раз. Камер разве что в туалете нет, а сюда цивилизация пока не добралась. Самое паршивое, что Маша заметила её тревожное оглядывание. Я первое время тоже каждого шороха поугалась, без тени насмешки сказала она. Особенно, если приходилось допоздна задерживаться зимой и уходить последней. Ночной санитар спит давно или в каморке своей сидит. А ты идёшь по этому длинному тёмному коридору, Прррррррр. Девушка поёжилась. А потом привыкла. Хотя порой какой-нибудь скрип заставляет подпрыгнуть. «И что, часто скрипит?» Поинтересовалась Лера. «Бывает», – пожала плечами Маша. «Здание старое, ремонт последний раз делали, наверное, ещё до моего рождения. Знаете, что сказал мне предыдущий эксперт, на место которого меня взяли, когда уходил на пенсию? Ну, слава богу, при мне не рухнуло». Маша рассмеялась, И смех её оказался таким заразительным, что Лера не только улыбнулась в ответ, но и почувствовала, как отпускает напряжение. Маша провела её в полутёмное помещение, напоминающее склеп. Включила яркую лампу над древним покосившимся металлическим столом. Будто, извиняясь за подобное непотребство, сказала, «Ты не думай, секционный у нас лучше. Это помещение почти не используется. Только если совсем уж завал. Скелет сюда положили». А «Обычные тела у нас в более приличных местах». А потом вздохнула и добавила. «Хотя, конечно, до вашего бюро нам далеко. А почему ты не уйдёшь в другое место?» С искренним интересом спросила Лера. «Наверняка дело не в отсутствии вакансий. Даже в её бюро они порой появляются. Вон, Илья всего полгода назад к ним пришёл. А до этого место пустовало несколько месяцев. Мне здесь нравится», призналась Маша. «Во-первых, до дома недалеко». Переезжать я пока не готова. За бабушкой старенькой ухаживаю. А во-вторых, тут атмосферно. Я Она замолчала на мгновение, а потом понизив голос до полушёпота, призналась: "Я блог веду, медицинский. Истории всякие прикольные выкладываю, когда свои, когда в интернете беру. Вера Едва не застонала вслух. Издеваются они все, что ли, со своими блогами. И что? Много подписчиков?" Из вежливости поинтересовалась она «Много. Почти сто тысяч. Медицинские блоги пользуются популярностью. Я, честно говоря, за месяц на рекламе в блоге имею ещё одну зарплату. Уходить из судебки не хочу. Блоги эти сегодня есть, завтра нет. Да и если уйти, где я контент брать буду? Ну, под спорь и хорошее в финансовом плане. Если бы не Анюта, Лера, может, и не поверила бы в то, что на каком-то блоге можно неплохо зарабатывать». Но перед её глазами вот уже несколько лет был живой пример. Её сестрица, в отличие от Маши, нигде не работала. А за счёт рекламы и одежду брендовую покупала, и в ресторанах ужинала, и даже пару раз в путешествия ездила. Самой, что ли, блок завести? А начальство твоё как на это смотрит? Оно не знает, улыбнулась Маша. Я о фотке свои и фамилию нигде не свечу. Слишком уж узнаваемые истории не пишу. Да и те, что беру со своей работы, выставляю через некоторое время. Даю отлежаться. Вот и про скелет этот. Написать очень хочется, но не могу. По нему меня сразу вычислят. Лера, понимающий, кивнула, не став разочаровывать коллегу, что историю про скелет уже выкладывает другой блогер. Буквально вчера Анюта с восторгом рассказывала, как зашла её аудитория эта тема. За одну ночь две тысячи подписчиков пришли. С горящими глазами делилась она. И это без рекламы, представляете? Это же не твой профиль, — вял заметил Лосев. И я так думала. А оказывается, слушать об одной только косметике и ресторанах народу неинтересно. Им подавай что-то погорячее. Анюта непрозрачно намекала на интервью с Лерой, как с экспертом в этой теме. Но та сделала вид, что намёков не поняла. А теперь мелькнула мысль. Не свести ли сестрица с Машей? Вот они, пожалуй, работают. Но тут же отмела эту идею. Анита не знает, что они продолжают заниматься делом на единого скелета, и рассказывать ей об этом точно не стоит. "Давай вернёмся к скелету", предложила она Маше. "Я называю её Верочкой", внезапно призналась та. Ведь было же у неё при жизни какое-то имя. Едва ли мы теперь узнаем какое именно, а называть её просто скелетом, мне кажется, неправильно. Лере так не казалось, но спорить она не стала. Верочка, так Верочка. Кости довольно неплохо сохранились, принялась рассказывать Маше. Они здесь все, ни одна не потерялась. Хотя, честно говоря, привезли мне её просто в мешке. Я целый час потратила на то, чтобы правильно собрать. Звери, а не криминалисты, честное слово. Судя по зубам, я бы сказала, что на момент смерти Верочке было от 17 до 20 лет. Зубы все крепкие, здоровые, но восьмёрки не прорезались. Пыталась она неплохо, скорее всего, и тщательно осмотрела кости, они все целые. На лучевой кости правой руки вторичная мозоль. Очевидно, когда-то она была сломана, но к моменту смерти давно зажила. Маша указала на названную кость и дала Лере немного времени убедиться в правдивости своих слов. Не то чтобы Лера ей не верила, но всегда предпочитала увидеть всё своими глазами. В целом по скелету невозможно назвать причину смерти. Но я отправила образцы на анализ. Может быть, станет что-то понятно после получения результатов. Лера медленно осмотрела скелет, убеждаясь, что Маша ничего не упустила. Кости действительно выглядели целыми, никаких травм, которые могли бы привести к смерти. Как думаешь, могли её живьём в стену замуровать? вдруг спросила Маша. Почему нет? пожала плечами Лера. Дикость какая. Поёжилась Маша. Лера неопределённо мотнула головой, продолжая осмотр. Она просто знала, на что обратить пристальное внимание, поэтому и заметила то, что пропустила внимательная Маша. "Лупа есть?" коротко спросила она, дойдя до осмотра черепа. "Лупа?" непонимающе приспросила Маша. "Сейчас. Лупы в этом древнем склепе не нашлось" и девушка бормоча что-то себе под нос, вышла из помещения. Лера же снова наклонилась к черепу. Если только зрение её не обманывало, на кости глазниц были едва заметные повреждения, похожие на царапины. Но рассмотреть лучше невооружённым глазом было невозможно. Сзади послышались шаги, и Лера, не оборачивая, спросила. «Нашла?» Маша ничего не ответила, остановилась прямо за её спиной, не подходя ближе. «Маша?» Позвала Лера и вдруг почувствовала, как холодок пробежал по спине. Нет, в склепе не стало холоднее. Было уже просто некуда. Это походило скорее на странное предчувствие. Лер резко выпрямилась и обернулась. Позади никого не было. Сердце пропустило удар, а дыхание непроизвольно сбилось. Она же слышала шаги. Сильный грохот прямо возле неё заставил Леру подпрыгнуть. Она с трудом удержалась от позорного визга. Старый металлический лоток, до этого стоявший на столе возле головы Верочки, Теперь катился по кафельному полу, дребезжа и грохоча. Лера была уверена, что не касалась каталки, не могла сбросить лоток. В коридор снова послышались торопливые шаги, но на этот раз это была Маша. "Что случилось?" испуганно спросила она, забегая в помещение. "Я лоток уронила", ответила Лера, пытаясь привести дыхание в норму, не говорить же Маше настоящую причину. Во-первых, рациональная Лера Сама не верила до конца в присутствие призрака. Во-вторых, Маша ей точно не поверит. В-третьих, ей здесь ещё работать. Лера прекрасно знала, как это бывает. Ночью в морге даже у самых отъявленных скептиков порой учащается сердцебиение. Нашла лупу. Нашла. Маша протянула ей требуемую. Лера поднесла лупу к пустым глазницам Верочки. Через увеличительное стекло хорошо стали заметны неглубокие борозды по краям глазниц. Смотри. Маша наклонилась ниже, несколько секунд рассматривала царапины, а затем резко выпрямилась. Что это? испуганно спросила Анна. Следы от чего-то острого, предположила Лера. Но если Верочку замуровали в стену живой, значит, это сделали до её смерти. Очевидно. Маша шумно выдохнула, и Лера её понимала. Она видела тело Маритьи с вырезанными глазами, «Да и Яна говорила, что у призрака глаза были перевязаны окровавленной тканью, поэтому и знала, на что смотреть». «Ты брала материал на анализ ДНК?» — спросила Лера, поскольку Маша пока так и не смогла прийти в себя. Продолжала с ужасом смотреть на останки Верочки. «Нет, а зачем? Сравнить всё равно не ищем. Возьми», — попросила Лера. «И пока храним себя. Возможно, нам удастся найти её предполагаемых родственников». Маша кивнула, не став ничего спрашивать. Должно быть, всё ещё отходила от шока. Прощавшись с девушкой, Лера вышла на улицу, огляделась по сторонам. На город уже спустились вязкие летние сумерки. Ещё немного и совсем стемнеет. Добираться до дома на автобусе не было никакого желания, поэтому она вызвала такси и присела на лавочку под раскидистым кустом жасмина. Вытащила телефон и позвонила Никите, чтобы поделиться неожиданным открытием. Рассказывать ли ему о том, что привиделось ей в морге, она пока не знала, но чувствовала, что дружба с Никитой в конце концов приведёт её не только к разбитому сердцу, но и к привычке курить, от которой она пока весьма успешно бегала.